Парадоксальный апостол Петр Апостол Петр – один из двенадцати учеников Иисуса Христа. Родился он в Вифсаиде в семье простого рыбака Ионы. Сначала апостола звали Симон. Греческое же имя Петр появилось от прозвища Тифа, армейская камень, которое дал ему Иисус. Он был женат и, как говорит предание, имел двух детей. Был у него также брат Андрей. Вдвоем они и рыбачили на Тивериадском озере, которое известно так же, как Галилейское море. Однажды, проходя по берегу озера, Христос увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставившись сети, последовали за ним. В Евангелиях нет описания внешности Петра. Но тем не менее на любой иконе от начала нашей эры до сегодняшних дней, где изображен Петр, мы увидим квадратную голову, светлые волосы, а также большую квадратную челюсть с пышной бородой. Зато в Новом Завете рассказано немало историй, исследуя которые можно с достаточной степенью точности реконструировать характер Петра. Так он у него был очень живой, но одновременно и довольно импульсивный. И это Петр неоднократно демонстрировал. Например, когда апостол увидел, как Христос спокойно идет по воде, он тотчас попросил «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал «Иди». И вышит из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал «Господи, спаси меня!». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему «Маловерный, зачем ты усомнился?». Евангелие от Матфея. Впрочем, этот эпизод показывает не только импульсивность Петра, но и его способность к рискованным действиям. Не обладал Петр и достаточной твердостью характера. Кроме того, он до конца не понял и тех блаженств, о которых говорил Иисус в Нагорной проповеди. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими», — поучал Иисус. Но в Евангелии от Иоанна описывается история в Гефсиманском саду, когда Петр мечом отрубил ухо рабу-первосвященника. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» А ведь Петр должен был понимать, что человек, за которым он последовал, миролюбив. О непонимании Петром требований учителя еще более наглядно свидетельствует история, описанная в «Деяниях апостолов». Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирую, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому» и утаить из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав все и слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению, и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. Юноши, войдя, нашли ее мертвую и вынеся похоронили под мужа ее». В этом эпизоде легко заметить несоответствие между преступлением и последовавшим за ним наказанием. Здесь полностью отсутствует всякая любовь к ближнему, снисхождение и всепрощение, которые проповедовал Спаситель. А есть только слепой фанатизм и необузданная жестокость. Причем зачинщиком этого судилища был никто иной, как Петр. Его поведение в этой сцене абсолютно не соответствует тому, что нам известно об этом апостоле, исполненном простоты и величия. не доставало Петру еще одного очень важного качества – преданности. Как известно из Евангелии, накануне взятия под стражу, Иисус предсказал, что Петр трижды отречется от него, прежде чем пропоет петух. Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Когда Иисуса арестовали и повели на допрос, Петр следовал за ним до дома первосвященника Каиафы. Когда же апостол находился в саду, рабы Каиафы три раза спрашивали его, знал ли он Иисуса, и Петр трижды отрекся от своего учителя. Но почему? А все очень просто ведь Петр был обычным человеком. И когда он видел творимые Иисусом чудеса, это укрепляло его веру и придавало силы и смелости. Но когда учителя взяли под стражу, и он безропотно сдался, апостол испугался. Петр вдруг понял, что Христос, который не оказал ни малейшего сопротивления врагам, его тоже не спасет. И апостола охватил страх за свою собственную жизнь. Итак, как легко заметить, ничего выдающегося в Петре не было. Более того, в нем присутствовало немало качеств деструктивного, а не созидательного характера, которые вряд ли могли способствовать осуществлению той великой идеи, которую решил доверить Петру его учитель. И как это ни странно, Иисус именно на Петра возложил ответственность за создание своей церкви. Пришед в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». «И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Остается загадкой, почему столь обычный человек был избран Иисусом, чтобы стать его камнем и превратиться в вождя ранней церкви можно лишь предположить, что Христос смог увидеть не только характер Петра, его безрассудность и эмоциональность, но и его душу, то, что называется личностью, а в ней – силу и энтузиазм. После распятия Христа его ученики пали духом. Петр же, вместо того, чтобы укрепить их дух, силу воли, стать камнем, отправился в Галилею, чтобы приступить к прерванным занятиям – ловле рыбы. Скорее всего, он тоже был подавлен смертью учителя. Без предводителя движение Иисуса стало распадаться. Но затем, на берегу Твериадского озера, согласно Евангелию от Иоанна, появился Спаситель. Явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им «иду ловить рыбу». Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Более того, в то время, когда они ели рыбу, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Пётр говорит ему «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему «Паси Агнцев моих». Ещё говорит ему в другой раз «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Пётр говорит ему «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему «Паси Овец моих». Говорит ему в третий раз «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Скорее всего, все эти события и заставили Петра вернуться к своей роли. С точки зрения психологии, на Петра повлиял стыд за свое отречение от Иисуса. А когда человек чувствует стыд, у него возникает необходимость исправить положение. То же случилось и с Петром. У него возникла отчаянная потребность загладить свою вину перед Спасителем за свое предательство. Ведь накануне распятия он обещал Христу, что и под страхом смерти не оставит его. Но Он предал своего учителя, трижды отрекшись от Него. Возможно, если бы Петра сразу вместе с Иисусом схватили палачи, то он без страха пошел бы на казнь. Но в течение долгой ночи, полной тревоги, нервного напряжения и неизвестности. Петр против своей воли отрекся от Христа. Конечно, этот поступок не давал покоя Кифе. Он, наверное, провел много бессонных ночей, обдумывая свое поведение в ночь ареста Спасителя, и не находил себе оправдания. И вот когда воскресший учитель на берегу Галилейского озера его простил, Петр с невероятной энергией и убежденностью стал проповедовать учение Иисуса Христа. Причем, как пишет и Романах Семеон Томачинский, делал он это с такой силой, что разом обращал ко Христу по три и даже по пять тысяч человек, исцелял безнадежных больных, даже воскрешал умерших. Люди настолько почитали его, что выносили больных прямо на улице, чтобы хоть тень апостола Петра осенила их. По преданию земной путь апостола Петра прервался в Риме куда он переселился с женой и где проводил активную миссионерскую деятельность. Причем деятельность Петра была настолько успешной, что он даже обратил в христианскую веру жену Нерона. Предполагается, что за это император приказал заточить его в темницу и потом казнить. Но накануне ареста Петр, чтобы спастись, покинул Рим. Однако в то время, когда он выходил из города, ему в видение явился Господь, шедший в обратную сторону, то есть в Рим. «Господи, куда ты идешь?» – спросил его Петр. «Иду в Рим, чтобы снова быть распятым», – отвечал ему Господь. Петр догадался, что его уход из Рима не угоден Богу, и вернулся обратно в город. Вскоре апостол был арестован и посажен в темницу. А спустя несколько дней Петр был казнен. Его смерть была ужасной. По собственному желанию Петр был распят на кресте вниз головой, поскольку считал себя недостойным умереть смертью своего Господа. Случилось это по одним сведениям в 64 году, а по другим в 67-68 годах. Далее предания повествуют, что римские христиане похоронили Петра в Некрополе на Ватиканском холме. При этом могила апостола точно совпадает с тем местом, где сегодня поднимаются ввысь папский алтарь и купол Микеланджело. Впрочем, некоторые исследователи отмечают, что в Священном Писании Вообще нет никаких упоминаний о посещении Петром столицы Римской империи. Об этом, например, нет ни слова в творениях богослова и философа Юстина-мученика, жившего в первой половине II века в Риме. Кроме того, апостол Павел в последней, 16 главе послания к римлянам, поименно приветствуя 27 хорошо известных ему христианских проповедников, среди них почему-то не упоминает Петра. Сам же Петр свое первое послание отправил из Вавилона, о чем он сам и свидетельствует. При этом, как считают некоторые исследователи, апостол говорил о вполне реальном Вавилоне, а не о Риме в иносказательной форме. Ведь никакие особые обстоятельства его к этому не понуждали. К тому же в годы жизни Петра настоящий Вавилон еще существовал. Кроме того, в Вавилоне проживала многочисленная иудейская община. А так как, согласно Павлу, Петр отправлялся проповедовать учение Христа обрезанным иудеям, то вполне вероятно, что он оказался в Вавилоне именно с этой целью. В то же время такие христианские писатели, как Ориген III век, Лактонаций IV век, Евсевий Кесарийский III век, свидетельствуют, что апостол Петр в Риме все-таки был. Причем самое раннее упоминание о его пребывании в Риме датируется концом II века. Но этот факт приводится в сомнительном произведении Клементин, изданном в третьем столетии. Итак, многие эпизоды парадоксальной жизни апостола Петра пока еще скрыты от взора исследователей. Но надо верить, что когда-нибудь человечество еще ближе познакомится с судьбой краеугольного камня христианской церкви.